Глава 83. У каждого человека своя звезда. Для путешественников звезды указывающие знаки, для остальных всего лишь маленькие огоньки. Иногда я жалею, что ругала Леонину, если она капризничала или не слушалась. Жалею, что будила ее, заставляла вставать, чтобы накормить завтраком и повезти в школу, когда она хотела еще поспать. «Ну, мама, ну еще чуточку!» Жалею, что не знала, как скоро ее не станет. Жалею, но недолго. Предпочитаю вспоминать о хорошем, продолжать жить с тем счастьем, что она мне оставила. «Почему вы не родили еще детей?» «Потому что осиротела, перестала быть матерью, потому что у меня не было достойного отца для моих будущих детей. И потом...» Детям трудно жить другими, теми, кто пришел на смену. А сейчас? А сейчас я уже старая. Жюльен хохочет. Замолчите. Я прикрываю рот ладонью. Он ловит мою ладонь и целует пальцы. Мне страшно. Я сейчас так уязвима, что боюсь всего на свете. Натан и его кузен Валентин спят рядом с нами, на диване. Лежат валетом под забитыми простынями, одеяла оказались в ногах, черноволосые головы лежат на белоснежных наволочках. Они – как глоток свежего воздуха на природе, как прогулка по тропинке среди зеленого орешника. Коснуться ладонью детских шелковистых волос – все равно, что пройтись весной в лесу по прошлогодним листьям. Жульен, Натан и Валентин приехали и заверни вчера вечером. Будто бы Напарда Натан замучил отца просьбами. «Давай не поедем в Марсель, поедем к Виолетте! Ну давай, папа, ну поедем к Виолетте!» В конце концов Жульен сдался и повез их на кладбище. Они добрались около восьми вечера. Ворота были уже закрыты. Им пришлось стучать в дверь, ведущую на улицу, но я не услышала. Была в саду, пересаживала остатки салата. Мальчишки подкрались ко мне на цыпочках и закричали «Мы – зомби!». Элиана залаяла. Сбежались кошки. Они вспомнили Натана. Вчера вечером мне хотелось быть одной. Я чувствовала усталость. Думала лечь пораньше и посмотреть какой-нибудь сериал. Ни с кем не разговаривать – это важнее всего. Я постаралась не показать, что не рада сюрпризу. Потому что была не рада. И хотела бы. Но не могла. Всё время думала, какой же Натан громогласный. А Жульен слишком молод. Комиссар ждал нас на кухне и выглядел смущенным. «Простите, что свалились вам на голову без предупреждения, но мой сын влюбился в вас. Поужинайте с нами». Я зарезервировал комнату у мадам Бран. Как только Жульен Сёль открыл рот, одиночество упало с меня, как мертвая кожа. В мозгу случилось просветление, словно над головой зажегся фонарь. Так бывает в пасмурный день, когда небо вдруг раскрывается и выпускает на волю солнце, чьи лучи высвечивают окружающий пейзаж. Мне ужасно захотелось удержать всех троих при себе. «К черту, ресторан! Ужинать будем у меня!» «К дьяволу, мадам Браан! Ночевать останетесь в моем доме!» Я сделала роскошные бутерброды с сыром. Сварила ракушки, пожарила глазунью, нарезала помидорный салат. Жюльен помог мне накрыть на стол. На десерт был клубничный сорбет из морозилки. Старая привычка – всегда иметь в холодильнике лакомства, если у тебя ребёнок. Привычка столь же неистребима, как вести малыша за руку. Я напоила Жюльена белым вином, чтобы он не передумал и остался у меня. Со мной. Я вымыла посуду и постелила мальчикам на широком диване, где спала, когда навещала Сашу. Они издавали вопли восторга и прыгали на скрипевших от удовольствия старых пружинах. Перед тем, как лечь, они умоляли меня устроить поход по аллеям, чтобы увидеть призраков. Они читали фамилии на стеллах и задавали вопросы. Их удивляло, что на одних могилах много цветов, а на других нет вовсе. Зато даты жизни утешали. Большинство людей умерли очень старыми, ужасно разочарованные, даже самое маленькое привидение не показалось. Они потребовали пугательных историй, и я рассказала о Диане де Винрон и Рен которых будто бы видят в окрестностях кладбища, на обочине дороги и на улицах Брансьон-Аншалона. Мальчики напугались, и я успокоила их, признавшись, что сама никогда дам в белом не встречала и считаю это легендой. Жульен ждал нас в саду, сидел на скамейке, курил и гладил Элиану, думая о чем-то своем. Он улыбнулся, когда дети пожаловались, что не увидели призрака, а ведь другие встречали его. Правда, правда, папа. И на кладбище, и за оградой. Натан и Валентин уговаривали меня показать им открытки с изображением Дианы в образе привидения, но я сказала, что они потерялись. Мы вернулись в дом. Мальчики три раза проверили дверь и убедились, что все заперто на два оборота. Я оставила им свет в коридоре, ведущем в мою комнату, но они увидели кукол Мадам Пинта и потребовали персональные фонарики. Мы с Жульеном поднялись на второй этаж, постаравшись не опрокинуть ни одну коробку. Он дышал мне в затылок и шептал «Поторопитесь, не успели мы закрыть дверь?» как Натан и Валентин ворвались в мою спальню и плюхнулись на кровать. Нам осталось только лечь и гладить их по головам, встречаясь пальцами в шелковистых шевелюрах. Дождавшись, когда мальчики уснут, мы спустились на первый этаж и занялись любовью на диване. В четыре утра маленькие дикари влезли к нам под простыни и тут же засопели, а я лежала и прислушивалась к их дыханию, как к сонатам Шопена, которые всегда слушал Саша. В шесть утра Жульен потянул меня за руку, отвел в спальню, и мы предались любви. Я не думала, что такое когда-нибудь снова со мной случится, разве что с незнакомцем, посетителем кладбища, вдовцом, отчаявшимся, чтобы убить время. Мы шептались, уткнувшись носами в пиалы с кофе. От моих рук пахло корицей и табаком, волосы взлохматились, губы потрескались. Мне страшно. Как только Жульен уедет, а он обязательно уедет, ко мне вернется одиночество, вечное и бессмертное. А у вас почему нет детей, кроме Натана? Аналогичный случай. Не нашел подходящую мамочку. Куда делась мать Натана? Полюбила другого. Ушла от меня. Это тяжело. Очень. Вы все еще ее любите? Вряд ли. Он встает. Целуют меня. Я задерживаю дыхание. до да чего же приятно, когда тебя целуют в хорошие дни. Я чувствую себя неловкой, неумелой. Я все забыла. Можно научиться спасать жизни, но реанимировать чувственность гораздо труднее. Мы уедем, как только мальчики проснутся. Видели бы вы свое лицо вчера вечером, когда мы появились. Я ужасно расстроился. Если бы не Натан, я бы сразу смылся. Я отвыкла. Я не вернусь, Виолетта. Не имею никакого желания приезжать раз в месяц на кладбище, чтобы покувыркаться с вами. Вы живете с мертвецами, романами, свечами и несколькими каплями портвейна в придачу. Вы были правы, здесь нет места для мужчины. Тем более для мужчины с ребенком. Я вижу по вашим глазам что вы не верите в нашу историю. Не молчите, прошу вас. Скажите хоть что-нибудь. Вы правы. Во всем. Сам знаю. Нет, ничего я не знаю. Это вы у нас всезнайка. Подавайте иногда признаки жизни. Но не слишком часто. Иначе я буду ждать и надеяться.